Глава 71. Перевал тысячи гроз. Лизу разбудили раскаты грома, доносящиеся откуда-то издалека. Открыв глаза, девушка осторожно привстала и, поправив немного сумку под головой, легла обратно на теплую землю. Вставать категорически не хотелось. Запах грозы, витающий в воздухе, и звуки грома напоминали ей об Эдване, и на душе тут же становилось грустно и очень тоскливо. Надеюсь, с ним все хорошо, сонно пробормотала Лиза и, закрыв глаза, в который раз помолилась Творцу оберегать ее парня от смерти разных тварей первого. Это стало для нее уже своего рода утренним ритуалом, который раз за разом помогал поддерживать ее веру в то, что Эдван все еще жив, и что они обязательно встретятся на перевале тысячи гроз. Воображение девушки тут же нарисовало чудесную картинку их встречи, и Лиза невольно заулыбалась, представляя, как он сжимает ее в объятиях, целует, как она рассказывает ему обо всех своих достижениях и всем, что с ними происходило после их расставания, Однако хрупкая картинка в воображении тут же рассыпалась, стоило Лизе услышать лёгкий шорох прошлогодней листвы на сухой земле и почувствовать, как кто-то к ней ползет. Улыбка тут же исчезла с лица девушки, и настроение ее мгновенно испортилось. Резко обернувшись, она увидела в нескольких шагах от себя спящего Алана, который, ворочаясь во сне, медленно подбирался к ней все ближе и ближе. С лица блондина не слезала довольная безмятежная улыбка, словно ему снился какой-то очень приятный сон. Лиза вздохнула, приподнялась на локтях и, пошарив по земле рядом с собой, схватила небольшой камешек и бросила его в блондина. Тот мгновенно подорвался, отбив ладонью неизвестный снаряд, ошалела, огляделся по сторонам, спросуя, пытаясь найти врага, но, обнаружив себя снова неподалеку от Лизы, густо покраснел, Пробормотал под нос невнятные слова извинения и уполз обратно на свое место. Досыпать. Девушка лишь покачала головой. Эти ночные поползновения со стороны окружающих уже порядком ее достали. Хорошо еще, что сегодня это был Алан. Другого, кроме разве что Анны, она бы не постеснялась отправить на место пинком в пузо. А то взяли моду. Особенно эти парни с перевала. Глубоко вздохнув, Лиза потянулась и, усевшись под ближайшим деревом, погрузилась в медитацию, стремясь поскорее вернуть себе контроль над собственным пламенем, которое и стало причиной ее популярности среди окружающих холодными зимними ночами. Огонь, с которым она раньше управлялась без особых проблем после того, как на сосуде души появилась эта странная печать, вдруг стал очень своенравным, опасным и почти неуправляемым. Пламя, стала частью ее души. Но его силы оказалось попросту слишком много. Лиза больше не могла создать крохотный огонек на пальце. Вместо него получалась полуметровая струя пламени, которая запросто могла испепелить кого-нибудь. Из-за недостатка контроля вокруг девушки на 10 шагов распространялось тепло, словно она сама была живым огоньком. Там, где она шла, таял снег и прогревалась земля, И именно поэтому спящие люди ночью невольно начинали пододвигаться к ней поближе. И по той же причине она не могла нормально выспаться вот уже которую ночь и постоянно их гоняла. Во-первых, Лизу эти поползновения невероятно бессили, а во-вторых, она банально боялась. Ведь огонь до сих пор отзывался на ее желание, причем делал он это намного быстрее и легче, чем раньше». Стоило ей сильно разозлиться или обрадоваться, и воздух вокруг начинал дрожать от жуткого жара. Вчера, когда ей приснился кошмар, она даже случайно подожгла стоящее рядом дерево, и только благодаря Аллану, который в этот момент мудрил над каким-то лечебным снадобьем, его удалось вовремя потушить. Медитируя, Лиза постепенно успокоилась и, вновь восстановив душевное равновесие, начала прокручивать в голове события последних дней. Ледяную пещеру они покинули сразу же после того, как она немного успокоила разбушевавшуюся после прорыва силу. Оставаться там дольше необходимого никто не желал, и ребята, опасаясь появления жаждущих мести за убитых Лизой соратников обезьян, выдвинулись на восток, туда, где, по словам Агнара, находился перевал тысячи гроз. Для них, никогда в своей жизни не видевших настоящего леса вблизи, Спуск с гор по заснеженным оврагам и тропкам среди голых деревьев и пушистых зеленых сосен, оказался тем еще испытанием. Не привыкшие к глубокому снегу и не знающие местных особенностей, ребята полагались лишь на знания, дарованные им в Академии, которых, увы, было недостаточно. Они то и дело подвергались нападениям волчьих стай, притаившихся в засаде барсов, с виду похожих на белоснежных хассир, чье присутствие невозможно было заметить до самого последнего момента, и прочих монстров, не впадающих зимой в спячку. К счастью, ни одна тварь, что попалась ребятам, не могла похвастаться высоким рангом, и крепкого каменного панциря Мариса до идеального ядра Лизы было достаточно для усмирения даже самых свирепых представителей местной фауны. Ближе к вечеру следующего дня, уже почти спустившись с гор, Ребята заметили впереди звуки битвы. Марис предложил обойти сражение, но Лиза и Анна, ведомые зовом интуиции, наоборот, настояли на том, чтобы они пошли хотя бы посмотреть. И не прогадали. На заснеженном лугу в тот момент небольшой отряд самых настоящих людей отбивался от крупной стаи волков. Разумеется, ребята незамедлительно пришли им на помощь. И уже после того, как сражение закончилось, узнали, что люди эти были с перевала тысячи гроз. Отряд как раз возвращался назад, к перевалу, с сообщением из места со странным названием «Уборг над Ялью». Ничего более конкретного Лизе узнать так не удалось, и дело здесь было вовсе не в какой-то тайне или недружелюбии, а в банальном языковом барьере. Единственным, кто понимал больше десятка слов на древнем наречии, был Марис, который и общался с жителями Большого Мира». Его словарного запаса вполне хватило на то, чтобы продемонстрировать командиру отряда данную Агнаром металлическую пластинку и коротко описать, кто они, откуда и почему им нужно попасть на перевал. Но дословно понимать сказанное в ответ он, увы, не мог. Только общий смысл фраз. Так ребята присоединились к группе воинов и с того вечера путешествовали в их компании. И что удивило Лизу больше всего, так это... Встречная доброжелательность этих людей по отношению к ним, чужакам, которые даже языка толком не знали. Конечно, она замечала, что над их косноязычием втихую посмеивались и периодически подшучивали в основном над любознательным Марисом и Алланом, но дальше безобидных дорожных шуток это никогда не заходило. Почему именно, Лиза толком не поняла. Возможно, из обычной дружелюбности, а возможно, потому что в отряде их было всего шестеро, и ребята сами по себе представляли собой неплохую силу. Правда, среди остальных членов отряда один все же выделялся. Это был молодой рыжий парень по имени Рауд, почти их ровесник. Он был добродушен, болтлив и очень быстро нашел общий язык с Марисом и Алланом. Лизу он, правда, бесил, просто неимоверно. А все потому, что постоянно пытался каким-то образом разговорить ее, привлечь внимание или еще как-то познакомиться поближе. Та, в свою очередь, мгновенно раскусила его намерение в самую первую ночь, когда Раут слишком сильно поверил в себя и решил подползти погреться на теплой земле рядом с девушкой. Тогда она, под гогот старших товарищей парня, пинком отправила его обниматься с ближайшей сосной. Но назойливый гадёныш не желал сдаваться, постоянно пытаясь заговорить с ней. Обычно в самый неподходящий момент. Вот и сейчас... Лиза услышала шуршание прошлогодней листвы и, почувствовав знакомую атру, открыла глаза и увидела в нескольких шагах от себя довольно ухмыляющегося рауда с деревянной чашкой горячего чая в руках. «Проваливай», — хмуро процедила девушка. «Проваливай», «нет» и «убью» были, пожалуй, единственными словами, которые она научилась говорить на древнем наречии чисто и без акцента. А все потому, что рыжий придурок иначе просто делал вид, что не понимает ее более чем прозрачных намеков держаться подальше. «Ну зачем же так грубо?» – притворно удивился тот. «Я всего лишь заметил, что ты проснулась и пришел предложить чаю», – сказал юноша и заботливо улыбнувшись продемонстрировал девушке чашку. «Пошел к первому», – ответила Лиза, выдохнув несколько язычков пламени и погрозила ему кулаком. Большую части сказанного она, конечно же, не поняла, но разговаривать с этим назойливым парнем не собиралась. Воздух вокруг девушки слегка задрожал от жара. «Отстань от девушки, рыжий! Сказали же тебе, не лезь, убьет!» — хлопнул парня по плечу бородатый солдат, которому сегодня выпало стоять на часах. Раут натянуто улыбнулся и, невнятно пробормотав что-то вроде «Понял, понял, ты встала не с той ноги!» поспешил удалиться. «Не понимаю». «Чего пристал?» — фыркнула Лиза, проводив спину юноши злым взглядом. «Нравишься ты ему?» — послышался рядом с девушкой голос Алана. «Говорит, чем неприступнее, <говорит> — блондин широко зевнул, «Чем — тем интереснее». «Тсс!» — недовольно цокнула языком Лиза и, прикрыв глаза на секунду, успокоилась, чтобы вновь случайно чего-нибудь не поджечь. Подняв глаза на Алана, который до сих пор стоял рядом, пряча что-то за спиной, Лиза осторожно спросила, «Ты что-то хотел?» «Ну, помнишь, ты говорила про то, что плохо контролируешь пламя, и я вчера... В общем, вот», — протянул блондин и, вытаскивая руку из-за спины, продемонстрировал девушке крохотную глиняную бутылочку, в которых обычно хранили целебные снадобья. «Что это?» — спросила Лиза, разглядывая лазурно-голубую жидкость на дне обжигающей холодного сосуда. «Что-то вроде слабого зелья», — сказал блондин. «Я вчера нашел куст ягод колючего снега. Это особые плоды, которые могут, накапливая атруб, подавлять тепло вокруг. В общем, если вдруг потеряешь контроль, выпей. Оно поможет подавить твое пламя на некоторое время». «Спасибо», — искренне поблагодарила его Лиза глубоко внутри, надеясь, что ей уже не придется использовать это странное снадобье. Через час, когда небо на востоке немного рассвело, а сквозь кроны деревьев начали пробиваться лучи солнца, отряд продолжил путь. Двигались довольно быстро, бегом, полагаясь на знакомые лишь местным ориентиры и лесные тропы. Сегодня отряд должен был добраться до цели, и даже Лиза чувствовала, что они уже близко. Где-то вдалеке то и дело слышались раскаты грома, в холодном зимнем воздухе чувствовался запах грозы, что само по себе было очень странно и необычно, а сквозь пушистые макушки сосен то и дело виднелись хмурые грозовые тучи. «Поверьте на слово, когда вы увидите перевал, у вас глаза выпадут», — обещал Раут, сетуя на то, что из-за деревьев вообще ничего не видно. Лиза не очень-то верила болтливому парню, который к тому же ее раздражал, но когда они наконец достигли границы леса, была вынуждена признать, он был прав зрелище с лесной опушки открывалось действительно потрясающе. Замерзшая река Яль белоснежной змейкой тянулась вдоль высоченного скалистого утеса и скрывалась далеко на западе меж крутых холмов. Словно прочерченная каким-то древним великаном граница, река и утес отделяли горный хребет от равнины, и небеса в этом месте точно так же разделялись на две половины — Светлую и ту, что была плотно затянута тучами. А вдалеке, почти у самого горизонта, между двумя огромными каменными громадами, вершин которых даже не было видно за облаками, там, где небо было черным от грозовых туч и, не переставая, гремел гром и сверкали белоснежные молнии, лежала цель их пути — перевал тысячи гроз. Если присмотреться особенно внимательно, можно было заметить длинную и очень извилистую дорогу, что тянулась от небольшой башенки на каменном утесе далеко в горы и терялась между скалами в вышине. Судя по всему, именно этой дорогой им и предстоит добираться туда. «Добро пожаловать на перевал тысячи гроз чужеземцы», — широко улыбаясь, произнес Рауд, глядя на лица ребят. Командир отряда, переглянувшись с Рыжим, тоже усмехался в бороду, довольный такой реакцией молодых людей. Он вообще был рад этим неожиданно свалившимся на его голову ребятам. Не по годам сильные, юные, особенно Марис и Лиза. Такие, как они, сейчас больше всего нужны были Перевалу, а девушки так особенно. Вспомнив повышенный интерес Рауда к брюнетке, мужчина про себя усмехнулся. Он был уверен, что узнав о личности ухажера, неприступная красавица быстро сдастся. В крайнем случае ей об этом настойчиво кто-то намекнет. «Ну все, хватит хлопать глазами», — сказал мужчина, позволив ребятам минутку поглазеть на красоты природы. «Шевелимся! К вечеру должны быть уже там!» — крикнул он и первым двинулся в сторону замерзшей реки.